Утром во время бритья Георгий обратил внимание, что начал лысеть с лба. На свою внешность ему было наплевать, как и на многое другое, да и вообще какое значение имеет наметившаяся лысина, если прямо на твоей измятой серой физиономии написано. Хреново сплю и вижу кошмары. Он сполоснул бритву, почистил зубы, пошел на кухню ставить чайник. Взял нож, кинул в дверной косяк с двух шагов, нож не воткнулся, плашмя упал на пол. То, так кидает. В расстёгнутой рубашке с чашкой кофе он вышел на балкон. Внизу около школы стояли два икаруса. Толпились дети. Даже сюда долетали голоса учительниц, руководящих посадкой в автобусы. «Сегодня хоронили тех подростков из бункера». Георгий наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что говорили об этом в отделе. В дверь позвонили. «Вот ещё кого там принесло?» Воткнув окурок в пепельницу, сделанную из консервной банки, он отправился кровать. «Дядя Эдуард!» — воскликнул он, невольно отступая от двери. С дядей они не виделись почти три года с того дня, как Георгий подал рапорт о переводе. Они тогда крупно повздорили. Георгий в слезах кричал «Вот вам, ваше, забудьте о людях! Вот и позаботился! И вот чем это кончилось!» Особенно обидно ему было от того, что дядя, безусловно, понял, что он имеет в виду, но признать несостоятельность фамильного кодекса не пожелал. И вот теперь прямой и суровый, с еще больше посидевшими висками, дядя Эдуард входил в его прихожую. «Георгий», — кивнул дядя. «Проходи». Георгий сделал торопливый жест, сам не поняв, куда именно отсылает гость. На кухню, в комнату или в ванную помыть руки. «Дядя, выищай. Кофе. Сейчас все сделаю». «Не суетись. Я на пару минут», — остановил его дядя. «Ты все еще носишь форму», — заметил он с оттенком одобрения. «Это хорошо. Должно быть, ты слышала о лоботомисте». Георгий поюжился. «А чего-то ему было неуютно стоять лицом к лицу с дядей Эдуардом». Коллега о нем рассказывал. «Совсем вот, недавно», — подтвердил он. «Я занимался его делом. Лоботомист убивал в 80-е годы. Убивал и скрывался здесь. Мы считали, что здесь. Мне сложилось впечатление, что он возвращался к радиаполигону и уходил куда-то. В другое измерение. А потом наступал какой-то момент, и он появлялся снова. «Мистик, дядя Эдуард», — сказал Георгий. «Ненаучный подход. Мистики не бывает, твои слова». «Мистики не бывает», — отрезал дядя. «Бывают явления, которые можно объяснить, но наука на это не способна. Тебе надо запомнить вот еще что. В этом районе велись секретные исследования. Радиополигон никуда не делся, и сейчас здесь что-то началось». «Что ты хочешь от меня, дядя Эдуард?» Спросил Георгий, не решаясь поднять глаза. «Я ведь не оперативник. Я в патрульно постовой службе. Ты хочешь, чтобы я поймал лоботомиста? Ну и как мне это сделать?» «Кое-что о нем я занес в свою рабочую тетрадь. Если понадобится, можешь...» Он не договорил, будто окончательно разочарованный в своем племяннике. «Мне пора. Ждут». Он повернулся и вышел на лестничную клетку. Нажал кнопку вызова лифта» и добавил, не глядя на племянника. «Не провожай». Двери лифта раскрылись, пропустив дядю Одуарда в кабину, и тут же сдвинулись. Георгий стоял, прислонившись к дверному косяку. Дядя сухое «Не провожай» показалось ему настолько многозначительным, что он не посмел и шагу сделать следом. Но не услышал, как лифтовая кабина движется вниз. Собравшись с духом, Георгий приблизился к лифту. Сквозь щели между пластиковыми амортизаторами дверей виднелся тусклый свет. «Дядя Эдуард!» — негромко окликнул он. Ответа не было. Георгий таки не набрался смелости вызвать лифт. И если кабина пуста, он рехнется. Стараясь ступать бесшумно, он опустился на один лестничный пролет и выглянул в окно. У подъезда стояла черная машина ГАЗ-21. Когда-то такая же тачка полагалась дяде, как начальнику ОВД. А вот и дядя Эдуард. Он усаживается в машину справа от водителя. Выхлопная труба сплевывает дымный сгусток. Автомобиль начинает движение. Полыхнув, гаснет синий маяк на крыше. Георгий медленно поднялся по лестнице, вернулся в квартиру, запер дверь, даже накинул цепочку. Потом снял трубку телефона и, поколебавшись, набрал номер. На балконе дымился недокуренный бычок. Еще до того, как ему ответил женский голос, чужой, совсем не похожий на голос тети Мариэтты, Он уже откуда-то знал, что дяди Эдуарда нет в живых. И, скорее всего, умер он совсем недавно. Дети в автобусе переговаривались шепотом. Нина сидела впереди, за водителем. В руках она держала огромный букет белых хризантем. Редка видела, как Нина купила его в киоске рядом с автобусной остановкой, и теперь ломала себе голову, что это случилось с госпожей Шулер. От сдачу денег на венки та уклонилась, чем здорово возмутила профорга Оксан. Обводя взглядом детей, Ритка думала, что, наверное, период осознания, начавшийся, когда классом объявили о гибели мальчиков, так и продолжался до сегодняшнего утра, когда у школы остановились три пазика с гробами. Это была финальная стадия постижения истины, что ребята, вчерашние одноклассники, вчерашние друзья, вчерашние хулиганы ушли навсегда. И в этой жизни их больше не будет. Нина повернула голову и через плечо обижала взглядом в салон. Едва заметно кивнула об ритки. Ритке. «А ведь я ничего о ней не знаю», — вдруг подумала Ритка. «Ничего не знаю о ее прошлом, о моей семье, о личной жизни. И не потому, что мне неинтересно. Сколько раз спрашивала ее, заболтают какой-нибудь ерундой, а так ничего и не поймешь». В начале чугунной ограды кладбища примелькнула старуха, торгующая цветами на отшибе. Другие цветочницы стояли у главных ворот. Говорили, что старуха продает цветы, краденные с могил. Голова ее закутана в темный платок. Если обворованные придут ее искать, то не узнают. Лица не рассмотреть. Автобус затормозил. Два шедших позади колонны и карусы выстроились полудугой к центральным воротам. Пазики с гробами въехали на территорию кладбища. Нинка встала. В открытые двери. «Так, не торопимся. Выходим организованно. Собираемся рядом и ждем». Школьники начали выбираться со своих мест. Тишина все еще была почти идеальная. Голос англичанки негромкий, с придыханием, но Нина Артемовна набрала ни голосом. Через минуту Ритка мялась возле автобуса. За воротами она разглядела шестерых, родителей погибших и директрисы. «Примите мои самые глубокие, самые искренние. Конечно же, Ритка не слышала солтычиху, но, видимо, смысл именно такой». Салтычиха могла себе позволить выражать соболезнования. Она ни в чем не виновата. Классная руководительница Малинина плохо работала с учениками, а бывшая классная руководительница Ерохина не оказывала коллеге достаточной поддержки, хотя была обязана это делать. Вера Кравцова, ее лицо опухло от слез, вдруг подалась вперед и указала на Редку пальцем. От этого жеста у Редки все сжалось внутри. Салтычиха согласно кивнула. Продлись эта пытка взглядами, еще хоть минуту Ритка превратилась бы в соляной столб, но все шестеро, как по команде, отвернулись. Назойливое попискивание, которое Ритка поначалу приняла за звон в ушах, усилилось. И вот стало видно, это шли рабочие, везя с собой каталки. Остановившись у задних дверей катафалков, они начали вытаскивать гробы из грузовых отделений. Рядом с Риткой заплакала девочка. Трое мальчишек, наспех загримированные, обряженные и отпетые в церкви, Последний раз были среди своих близких и друзей. Среди, но не вместе. И Ритка вдруг подумала, для них это имеет какое-то значение. А если им сейчас страшно? Поток провожающих растянулся длинной вереницей, с рядом заплывущими на каталках коробами. Ритка шла в толпе и слушала, как хрустит под ногами граби. Впереди маячу лесу тулая спина и встрепанные ветром волосы Кравцовой. Один раз она обернулась, ее налитые кровью глаза яростно впились в историчку, но муж придержал ее за локоть. Толпа замедлилась. Спереди донеслись слова, возвещающие о том, что время, отпущенное на последнюю встречу, истекает. «Здесь все. Дальше на руках понесете». Верениса рудей распадалась на кучке. По двое, трое. Слышались реплики шепотом, о сути которых догадаться было трудно. Но все взгляды обратились туда, где за рядами над гроби виднелись три холмика свежей земли и мужчины в грязных комбинезонах с лопатами в руках. Они вырыли могилы. Лишь те, кому надлежало опуститься в эти могилы и остаться там навсегда, хранили на покрытых толстыми слоями косметики лицах полное безразличие предстоящим. И редко глядя, как солтычиха разворачивает рис бумаги с конспектом прощальной речи, опять подумала, что если это только видимость безразличия? Она переминалась с ноги на ногу, надеясь не свариться в обморок от переутомления. У нее ныла поясница. Сидя утром на кровати, она померила температуру, и уже тогда было 37,2. Кто-то дернул ее за руку. Она испуганно глянулась, ожидая увидеть перед собой Веру Кравцову. Но это была Нинка. «Пошли», — шепотом сказала она. «Здесь обойдутся без нас». «Куда, Нин?» — пошли сказала. А Ридка, закусив губу, последовала за Ниной. У нее просто не осталось сил, чтобы спорить. Бормотание о стихало позади. Стараясь не отставать, Ритка задыхалась от запаха кладбищенской земли, вобравшей в себя плоть множества поколений, и никак не могла догадаться, куда же тащит ее англичанка. Та задержалась, распустив ленточку на своем огромном букете и поделив цветы на две равные части. «Ты тоже забыла», — сказала Нинка, вручая Ритке четыре ослепительно-белые хризантемы. «Какая же у пацифисток дырявая память?» Ридко сглотнула и прижала цветы к груди. Вскоре навстречу им попались двое рабочих. Они угрюмо переговаривались. Еще через сто метров девушки остановились. В то время, как на одном конце кладбища хоронили троих школьников, здесь, на другой его окраине, уже похоронили их учительницу. Подле скромного креста из черного железа стояли мужчины и женщины. Держались они поодаль друг от друга, словно чужие. Но Ритка мгновенно догадалась — это родитель. Просто им настолько больно, что они не в состоянии утешить друг друга. А таких утешений горье еще острее, как обожженный ладонью касаться огня. Настя на фотографии была такой же, какой она пришла устраиваться на работу. Улыбающаяся, счастливая, светлая. Нина опустила цветы на могилу, постояла, глядя на дружелюбно, улыбающуюся с фотографией Настю. Шагнула к родителям, ласково тронула руку мужчины. Нинка преобразилась. Она была сейчас само сочувствии. Казалось, она забирала у этих людей их боль столько, сколько могла. Одну миллиардную от безграничной боли. Но забирала ее себе. «Простите, что мы поздно пришли», произнесла она, взяв за плечи женщину. «Скорбим вместе с вами. Скорбим и не забудем. Настя в лучшем мире сейчас. Не сомневайтесь. Ей горько там от ваших слез. Отпустите ее. Боже!» Что она говорит уже снова с После таких слов Настя на мама вполне могла накинуться на Нину, так же, как Наталья Кравцова порывалась накинуться на Ридку. Но женщина согласно кивнула и разродалась, а Нина обняла ее и прижала к себе. Ридка бочком проскользнула мимо и положила свою половину букета рядом с цветами Нины. Вечером Ридка не выдержала. Она подхватила с вешалки куртку и убежала. Оставаться дома хотелось меньше всего, хотя ноги просили отдыха. Как будто ей мало всего этого еще, и мать не в духе. И вообще, она из тех, кто любые не свои проблемы комментирует одинаково. Да ты настоящего горя не видела. Не делая дочке скидок на переутомление и стресс, она безжалостно прополоскала ей мозги насчет выборной работы. Сама, дескать, виновата. Вдобавок, Ритку угораздила задеть ногой проклятущий рюкзак на лоджии, и мать взбеленилась, будто у нее там не весь что спрятано. «Ты дура, Маргарита! У тебя нет мозгов!» – орала она. «Ты овца! Нельзя быть такой неуклюжей!» Бесчетное количество раз Ритка пыталась дозвониться Максу, но тот словно сквозь землю провалился. Как же и хотелось хоть кому-нибудь пожаловаться! Нинка, вместе с которой они приехали с кладбища, наскоро попрощалась с ней и, кажется, ушла домой. Хотя про Шолера никогда наверняка не скажешь, куда именно она отправилась. Ритка уверяла Максима, что у них все на виду. Но это не про Шулер. Бездумно проблуждав по кварталу около часа, Ритка оказалась на шоссе Петля. Было уже темно. Она едва волокла ноги вдоль радиополигона и думала о том, до какой степени безумия она скатилась, зазвав Максима сюда, чтобы его соблазнить. «Просто больше мне куда было деться. Просто они так и редко встречаются». Животный инстинкт сделал свое дело, подавив в ее душе почти мистическое отвращение к антенному полю. «Где-то здесь так же тоскливо и безысходно брела мертвая девочка, если она когда-то существовала. Ее вполне могла быть я», – внезапно подумалась Ритке. Она вскрипнула, вынула из кармана мобильный, батарейка села. «Ну вот, куда еще прекрасней». Когда Ритки с другими девятиклассниками вручили аттестат, они по большой глупости отправились сюда разводить костер и пробовать полусухое вино. Но праздника не получилось. Компания давилась вином и шоколадками, у которых был какой-то нехороший вкус, и на поле отбрасывали ледяные тени, стержни антенн. Риткин инстинкт самосхранения пелинговал что-то грозное, затаившееся совсем близко. Потом у нее целый вечер раскалывалась голова, и ужасно тошнило. А мать, как сегодня, пилила ее. «Вот тебе твоя пьянка, вот тебе твои парни. И разве не запретила тебе ходить на антенное поле?» «Где я иду?» – вдруг опомнилась она. В кромешной темноте, ошлявшая от стресса, Ритка не заметила, как сошла с обочины. Сейчас она двигалась у второй полосы, а сзади все громче свистел воздух, рассекаемый стремительно несущимся автомобилем. В последний момент она подумала, лучше бы я осталась дома. Георгий едва успел на последний автобус от метро. Тетя Мариетта предлагала остаться на ночь, но он отказался. Не то, что дядя умер, не то, что он в сороковины своего ухода явился навестить племянника, не смягчило обиду. Георгий не желал принимать гостеприимство в доме дяди Эдуарда даже и от его вдовы. Разумеется, он не сказал этого прямо. Тетя позволила ему взять на время дядину тетрадь, толстую, сшитую из двух 96-листовых и списанную мелким почерком со круглыми буквами. Он уселся в задней части салона, расстегнул воротник рубашки и вытер платком лицо. Ну и жара. Сдохнуть можно. Вот и тогда была такая же. Ряд милиции взломал дверь в 2 часа ночи. Дежурному позвонила соседка. Она заявила, что верхние очень шумят. И у них, кажется, нехорошее творится. Поднявшись на седьмой этаж, милиционеры услышали грохот, словно что-то швырнули об стену. А затем наступила тишина. Антохин, командир наряда, нажал на кнопку звонка. Никто не отозвался. «Откройте! Милиция!» – крикнул Антохин. Ответа не последовало. «Ничего себе!» – протянул Георгий, случайно глянув вниз. «Это что еще такое?» Из-под двери сочалась алая струйка. Прихожую переполнял запах крови. Кровь была повсюду. Не только на обоих, но даже на потолке. Кровь и мелкие клочья мяса. Они нашли мясника на кухне. Высокий бородатый мужик с лицом сумасшедшего, сжимающий в руке длинную тяжелую дубину железным набалдашником. Увидев милиционеров, он жутко ухмыльнулся. «Убил кого-то, да?» – коротко спросил Антохин. «Палку бросай, а сам мордой к стене. Труп где?» «Везде», – ответил мужик, неторопливо ставя дубину в угол. «Соберете помаленьку». Дубина была в крови, как рубашка бородатого, как его брюки, как тапочки на его ногах. На полу валялся разорванный серебряный браслетик. Георгий заметил его, вспомнил и одеревенел. Он не среагировал, когда мужик быстро перехватил дубину и замахнулся, целя ему в голову. Антохин свалил убийцу на пол ударом приклада. «Не дергайся больше!» – прорычал он, заламывая мужику руки, защелкивая браслеты. Георгий не вышел, выпал из кухни. Клацая зубами от ужаса предчувствия, заглянул в ближайшую кухню маленькую комнату. Крови там было меньше, и внутренний голод зловеще констатировал. Самое страшное состоялось не здесь. Георгий приоткрыл дверь следующей комнаты. Возле незаправленной с полускинутым на пол одеялом кровати лежал фрагмент человеческого тела. На нем еще сохранился обрывок тонкой цветастой материи. Личности убийцы его жертвы установили той же ночью. Дворской Всеволод Иосифович, сотрудник Министерства энергетики, физик-ядерщик. Доставленный в отделение, он не запирался и сразу дал показания. Родные и знакомые Дворского потом крелись и божились, что Севка нормальным всегда был, семьянин, каких поискать. Но год назад он вернулся из командировки. Черт знает откуда и стал другим. Переменился, как люди после войны не менялись. На вопросы, что за командировка такая и что там стряслось с Дворским, Министерстве только плечами пожимали. Жизнь его жены и дочери превратилась в ад. Даже соседи обходили физика стороной. За день до трагедии супруга Дворского уехала навестить заболевшую сестру. Дочь Светланы осталась одна с отцом. Это ты дряни, чётко сказал. В восемь вечера, чтоб дома как штык». Спокойно, будто за чашкой чая, объяснял Дворской дознавателю. «Она, извольте видеть, аж в одиннадцать заявляется. Да ещё говорит... Папа, меня в милицию забрали. Ну и кто она после этого? Одному лишь Богу или дьяволу, или дьявол знает, кому известно, чего стоило Георгию удержаться, чтобы не выхватить пистолет и не отстрелять всю обойму в это чудовище. Хотя по всей справедливости одна пуля полагалась ему самому. Светлана приняла страшную смерть от рук собственного отца. И в этом есть его собственная заслуга. Никто иной, как он, Сержант Габриладзе, патрульно-постовая служба, позаботился об этой несчастной, для которой самым важным было добраться домой вовремя, чтобы не вызвать у отца очередной вспышки гнева. На следующий день после первого допроса появился тот парень. По виду и терпилы, но пришел он не заявление подавать, а повидаться с дворским. Никто и слова против не сказал. Когда же он уходил, Георгий подумал, глядя вслед. Но и выправка только в кремлевском полку служить. Но самым загадочным в парне была не выправка, а его власть. Георгий так и не добился от дежурного, какую именно к сиву предъявил ему посетитель. Тем же вечером парень вернулся и забрал дворского из СИЗО. Поток воздуха толкнул ридку в бок. Она не удержалась и села на асфальт. Длинно взвизгнув шинами, джип остановился в метрах в двадцати от нее навстречки. Хлопнули дверцы. От машины к ней спешили двое. «Алло, подруга, целая?» а? Спросил высоченный обал в костюме и галстуке. За ухом у него была закреплена гарнитура. Он двигался, прикрывая стоящего рядом толстенького коротышку в сером пиджаке. «Телохранитель», — сообразила Ритка. «Сколько пальцев видишь?» «Да отстань ты со своими пальцами, Тимур». Коротышка отстранила секьюрити и склонился над Риткой. Синяк другой и все. Асфальт почти не пострадал. Здравствуйте, девушка. Я Владимир Альбертович, ЗАО Спецкоммерсбанк. А вы кто?» «Никто» жалобно сообщила Ритка. «В смысле, вообще никто?» искренне заинтересовался коротышка. «Ну, я... Извините, просто задумалась, не смотрела, куда иду. Спасибо, что объехали». «Ну, вставайте тогда». Он протянул ей руку, левую. Правую вовсе не вынул из кармана. Ритка кое-как поднялась, попыталась заглянуть себе за спину, дабы оценить степень запачканности джинсов. «Садитесь в машину». «Что, простите?» «Да садитесь уже, мадмуазель. Я вас отвезу». «Это еще куда?» – стремился Ритток. Такой расклад ее не устраивал. То, что эти ребята умеют ювелирно объезжать пешеходок, еще не значит, что они их не насилуют в лесу или не продают в рабство. «В кафе примите капельку алкоголя, пожалуйтесь на тяжелую жизнь, отойдете, а потом в целости доставлю вас домой, где бы вы ни находились, если это рядом». «Может, еще и в гости зайдете?» «Не, мы же не в сериале про бедную девушку, богатого олигарха, а я жена? Слушайте сюда, барышня». «По вам за километр видно, что вы в пограничном состоянии, между психозом и суицидом. Мы уедем, а вы пойдете дальше по проезжей части. И тогда домой вас точно не дождутся. Так что вы немного придете в себя и отправитесь ночевать». «Ага». Ритка сама не поняла, что хотела спросить. «Я не в форме», – коротышка выразительно указал взглядом на свой правый карман, слишком плоский, учитывая, что в нем находилась рука. «И чего мы ждем?» не нечасто приходилось посещать кафе «Снежок», разве с кем-нибудь из подруг. Пару раз она была здесь с Максом. Официантка приподняла выщипанные брови при виде шествующего рядом с ней лощеного бизнесмена. Барменша Лейла, дамочка экзотической внешности, беседовала с уголовного вида типом, хлебавшим контрафактные виски. Тип явно не местный, да и сама Лейла не то цыганка, не то помесь цыганки с хохлушкой. В «Снежке» она работала еще с 90-х и пережила троих хозяев, в порядке общей очереди застреленных бандитами. Коротышка сделал заказ и выложил из кармана порт сигар. «Пользуюсь случаем», — сказал он, — «хоть пересмотрюсь поближе. Не к вам конкретно, а ко всем в целом. Райончик у вас тут, однако, вроде в Москве живете, а какие-то инопланетяне». «Не знаю», — вздохнула Ритка, — «я тут с детства почти привыкла» должно быть. Но родилась на Арбате, а не на Марсе. А чего вы нынче такая загадочная?» Ритка развела руками. «Да никакая я не...» Голос дрогнул, и Ритка чуть не разревелась, вспомнив про разряженный мобильник. «То одно, то второе, то...» а, «Да ладно. Только помните, пожалуйста, правильно. Я не собиралась под машину кидаться». «Не хотите говорить без адвоката? Дело ваше. Ешьте пирожное». «Кстати...» «А почему? То есть...» — спохотелась Ритка. «Почему вы меня угощаете пирожными?» Щелкнув зажигалкой, коротышка отдала Ридке несколько секунд полюбоваться изумрудно-зеленым пламенем. «Иногда я бываю ультруистом. Нечасто. Сегодня вам со мной очень повезло. «А можно я вас тоже спрошу?» — он кивнул. «Что с вашей рукой?» Уголки его губ опустились вниз, но коротышка быстро вернул их в прежнее положение, изобразив улыбку победителя. «Издержки профессиональной деятельности. Раз вы такая любопытная, если занимаешься финансами, порой наживаешь себе врагов». Редко поюжилось. «Ничего себе. Иногда я бываю ультруистом, иногда, значит, и не бываю». В кафе зашли двое патрульных с автоматами. Наглядевшись, они устремились к бару и спросили документы у любителя виски. Тот предъявил справку об освобождении, старшина козырнул и блюстители порядка покинули заведение. Ротышка посмотрел вслед патрульным и продолжал. После университета я быстро двигался по служебной лестнице. И однажды мне предложили место председателя правления. С условием. Пришлось не только принять дела у своего предшественника, но еще и подвести его под статью. Я придумал способ. Безотказный. Когда он явился в банк, чтобы со мной поквитаться, я разрешил его пропустить в свой кабинет. Я знал, что подставляюсь, но игра того стоила. Короче, все пошло не по плану. Пока добежали охранники, он чуть не расчленил меня заживо. Ой, ужаснулась Ритка. Я очнулся в больнице. Доктор сказал, руку можно спасти. Но это долго, больно и после операции вряд ли захочу кому-то еще ее показывать. Отрезать будет проще, дешевле и безболезненнее. И вы? Я выбрал ее оставить. Пиджак сидит лучше. Вру. Я испугался. Хотя все, что я могу, держать сигарету и то иди с собой. Пришлось принять столько обезболивающих, что я чуть на них не подсел. «Но тот случай научил меня ценить жизнь, и я ее ценю, поверьте, очень сильно, и порой меня раздражает, как наплевательские люди к своей жизни относятся. Теперь поняли, почему я вас пригрел?» «Вроде бы», — без уверенности ответила Ридка: «Так вы банкир? У нас же здесь нет банков. Теперь будет как минимум один, я об этом позабочусь». «Так и денег ни у кого нет». «Ну, нет, так будут». «Вам чуток получше?» «Замечательно. Давайте-ка рюмочку на пасашок и поедем, а то спокойной ночи малыша пропустите». Ритка скорчила недовольную гримасу и залпом проглотила коньяк. Дома она бросилась ставить на зарядку мобильный. Потом перевела дыхание и набрала Максима с городского. Ну, куда ты пропала?» Она услышала его голос и на душе сразу потеплела все аппарат выключен или временно недоступен». «Максимочка, мой дорогой, как же я без тебя соскучился!» — воскликнула Ринка. Владимир Черневец делал в месяц не больше одного доброго дела, и то для очистки совести. О подобранной на шоссе петле девушки он больше не думал. С парнем поругалась, чего же еще. Девчонка, конечно, ангелочек, такие рождаются одна на миллион и достаются с отморозком, которые их ревнуют ко всем встречным и поперечным, а порой и убивают. Но на курсы валют это влияние не оказывает. Когда банкирский джип покидал пределы муниципального района Апольцево, повернув на север, телохранитель позвал Черневца. «Владимир Альбертович». «Вижу», – бросил Черневец, настороженно следя за ползущим навстречу джипу микроавтобусом. «Отчего это мне кажется, что нас спасут? На патрульную точилу не похоже ведь?» «Никак нет, не патрульная это», – заверил шеф-водитель, отстаной подполковник контрразведки. «Запиши-ка, Тимур, номерок его. Поробьем по базе», – распорядился Черневец. «Уже сделано», – кивнул охранник, и номер снял, и отфоткал. «Молодец», – буркнул Черневец и достал сигарету. Из дома он позвонил приятелю, занимавшему пост в ФСБ. Им случалось прокручивать общие дела, и партнерская надежность была взаимной, но без сантиментов. Как и предполагал Черневец, его звонку приятель не обрадовался. «Выкладывай», – мрачно зевнул он на трубку. Черневец объяснил насчет открытия филиала на Апольцево и уточнил сопутствующие беспокоенные обстоятельства. «Такое чувство, что с моим появлением там началась какая-то муть». Троих подростков на радиополигоне так раскурочили, что в морге их не одевали, а фасовали по костюмчикам. Мне участковый сказал, по времени совпало с тем, что мы дверь опорного пункта вскрыли. Как думаешь, может, при этом сработал какой-нибудь сигнал, что ли? В общем, хочу услышать твое мнение, как специалист. Альбертович, я тут не специалист. А Польцево геопатогенный квадрат еще на 70-х годов вообще не заселяли. Там лес был непроходимый. Даже разбойники не водились. Местечко приглянулось теневикам, теневому правительству. Они нигде не светились, а власть владели немеренной. Кто-то из них поныне в Кремле как свой ходит. Сам-то видел? Если видел, с тобой сейчас языком бы не чесал. О чем мне? В общем, там ставили дикие эксперименты. Бурили землю, насажали антенн, сканировали околоземное пространство во всех частотах до 300 километров. И чего-то насканировали. А конкретнее? «Вов, не нагрей, предупредил приятель. «И учти, начнёшь об этом звонить, долго не проживёшь. У этих ребят уж растут в самых неожиданных местах». «Похоже на то», — признал Чернивец. «Я участкового дожидался, чтобы вскрытие двери зафиксировал. И на меня какая-то бабка накинулась. Не смей, — говорит, — вскрывать. Я думал, загрызёт». «Ага. Народец там вообще сказочный. Слушай, я уж не знаю, что за сигнал включился, но на твоём месте я больше туда...» Мало ли что ещё включится. Залетит полквартала на воздух. Есть мнение не только моё, что коммуникации и посты наблюдения остались до сих пор. Ну-ну, городские легенды какие-то. Ещё раз меня разбудишь, в ночь полночь, сам превратишься в городскую легенду. Бывай, земляк. И тебе не хворать, вращался Черневец. Почти тут же ему перезвонил охранник Тимур, отработавший подозрительный микроавтобус через базу ГАИ. Авто в угоне, хозяин много лет за границей. «Что и требовалось доказать», — резюмировал черневец и забросил в рот две таблетки обезболивающего. Хотя хирург собрал раздробленную руку с таким же весёлым энтузиазмом, с каким обдолбавшийся спидов коллега захлопывал об неё дверцу сейфа, к непогоде болело так, что хоть на стенку лезь. Надо было отрезать, когда предлагали. Снежок закрылся на ночь, сотрудницы зала переодевались в гражданское. В зале им полагались форменные блузки, фартуки и бейсболки. «А что за бродяга глушил твой вискарик?» – с пьяной руссконапевностью подкатила к барменше официантка Юля. Ей стукнуло 45. она до непристойности молодилась, была неразборчива в связях и отвергала условности. Новый директор кафе Диву давался, официантка, которой запрещалось даже косо смотреть на спиртное, К концу рабочего дня наклюкивалось до безобразия. А бармен, сшимевшая к оазису неограниченный доступ, неизменно оставалась как стеклышко. «Ой, ну скажи мне, отстань, Юрка. «Отстань, Юрка. «Не отстану!» «А ты ему дашь? Я просто для Икс, э, для интервью!» «Я не буду отвечать на вопросы без адвоката!» Лейла сложила губы трубочкой, прикуривая. Официантка скоропостижно предрезвела: «Адвокат? Ты уже влипла, что ли, с этим блатным?» Он же синий весь. Слышь, Ляль, а на груди у него купола есть? Ну, ты ж цыганка, горячая кровь, не? Тебе должны купола нравиться. Юля не год и не два доискивалась до родственных корней экзотической барменши. Была посылаема в пеший эротик шубтур, но не отчаивалась. еженеделя начинала все заново. И ее саму очень заводили купала. Я без понятия, что у него на груди или еще где. Уловила мою мысль в общих чертах. И мне вообще пофиг. Чего он тут шарится, пока руки на привязи держат? «Цыганская дочь, цапля серая в камыши. Во как!» – заржала Юля. Лейла задумчиво посмотрела на неё. «Попросишь ещё, что эти молодого любовника на картах нагадала. Такое нагадаю, без верёвки удавишься». Официантка не испугалась, а если и да, то виду не подала. «Ляль, а ляль!» Она посела к Лейле на скамейку, вынула у неё из пальцев сигарету, прикурила от неё свою. «А ты и по руке гадать умеешь?» «Умею. Вообще гадают только по руке. И не гадают, а видят, как есть. Карты – это глупость. Понты для лохов». «Ух ты, удивилась, Юля. И что, что-нибудь интересное я видела?» «В этом нет ничего интересного, как ты не понимаешь. Иногда это страшно. Смотришь человеку в ладонь и узнаешь, что через полчаса его собьет машина, что завтра его зарежут в подворотне. У одного мужчины я прочитала, что он сможет видеть своего ангела-хранителя». Это же суперский-пуперовский, Ляль, нет? Это совсем не пуперовский, Юля. Англохранитель тебя не хранит, а ведет к назначенной смерти. Приглядывает, чтобы на сторону ты не ушел. Он и есть твоя смерть. Если он постоянно отсвечивает рядом, недолго и свихнутся, кстати. Еще было. Одна девица явилась ко мне, мертвая. Че, прям так сразу? икнула Юлька. Она пришла, чтобы я посмотрела ее руку. Ко мне многие приходят, но на руке у нее было написано, что ее 20 лет как нет на этом свете. Ты так ей и сказала? Нет. Я соврала. Я сказала, что у нее будет трудный период, но все закончится хорошо, потому что она сильная. Я не сказала, что для нее все закончилось. Я до сих пор не понимаю, что это значило, но она сидела передо мной, и линия судьбы у нее перечеркнута 20 лет тому назад. Я могу врать, но линии судьбы не врут. Крайне меня Богородица перекрестилась Сюрка. «Ляль, где ты этому научилась? В таборе?» «Я нигде не училась. Давай по домам, Юля. У меня голова трещит от духоты. Сколько можно просить, чтобы вытяжку починили?» «Не, ты как хочешь. Я пока здесь потусуюсь. Я когда кассу снимал, слышала, где-то стреляли. Неохота мне на пулю нарваться. У нас тут это запросто». «Ты пей побольше», проворковала Лейла. «Еще и ты услышишь в исполнении автора. Это молодняк, петарды взрывает. В понедельник Ритка подошла к школе ни свет ни заря. Было без 5 минут 7. Нет желания работать, просто не хотела продолжения вчерашней ссоры с матерью. Парадный вход школы оказался заперт. Дежурный сотрудник ЧОПа, скорее всего, видел десятый сон. Ритка прислонилась к двери спиной и принялась ритмично колотить в нее каблуком. Открыл ей мужчина в милицейской форме. О, только не это. «Извините», — сказал милиционер. «Меня с пересменки дёрнули, вот и отрубился прямо сидя». «Ничего страшного, бывает», — кротко ответила Ритка. «А, а почему у нас теперь милиция?» «Усиление ввели из-за последних событий. Чё временно будем заменять мы». «Поняла». Ритка направилась по коридору к лестнице, опасаясь почувствовать сзади характерный взгляд, сдирающий юбку и ползущий по ногам от бёдер до щекоток. Менты ведь редкие виртуозы сексуального телекинеза, особенно когда проверяют документы. Пессимизму назло, ничего такого не было. Обернувшись, она увидела, что милиционер уже сидит за своим столиком, и если куда-то смотрит, то точно ей не вслед. «Ну вот, дожила», — с детской обидой подумала она. Уроки шли тяжело. За выходные рухнувшая ненадолго стена, отделяющая жизнь от неизбежного, восстала во всей своей нерушимости, и ученики сделались такими же, как и всегда. Ридко едва разняла двоих сцепившихся старшеклассников, сама же получив при этом синяк на бедре. Мальчишка, которого она закрыла собственным телом, конечно, и не подумала сказать ей спасибо. Зачинщик драки, конечно, не подумал извиниться. Он вообще не заметил, что смачный пинок достался училке. Припадая на ушибленную ногу, Ритка спустилась на улицу курить. Она впервые задумалась о том, что в рассуждениях мисс Шоллер насчет незащищенности и бесправности педсостава содержится несколько больше истины, чем хотелось бы. На кольце дымились Шолер и горятками Нина Шоллер и милиционер. Ритка протерла глаза. «Как то «Нинка вот так запросто дарит радость общения с собой любимой?» «Для нее же мужчины хуже школьников подросткового возраста. Раньше она была другая но потеряла любимого человека. О романе англичанки Шоллер с молодым учителем географии знала вся школа. По младшие классы включительно. Дело шло не то к гражданскому браку, не то к полноценной свадьбе. Но теплой майской ночью возлюбленной Нины погиб на шоссе под колесами автомобиля. Виновного так и не нашли. В школу прибежала мать Чугунова и написала жалобу, якобы англичанка избила ее сына. Даже директриса не поверила в эту сказку чтобы худышка Шоллер избила здоровенного пацана с первым юношеским по боксу. Маша кинулась была искать англичанку, но та вошла в кабинет директора. Ритка, которой посчастливилась присутствовать при этой сцене, узнала Нину только по брючному костюму. Лицо у нее было вовсе чужое. Она сказала, «Сегодня ночью Андрей погиб. Я отпустила его класс, потому что Андрея больше не будет». Ритка тихо охнула, закрыв рот ладонью. Мамаша Чугунова только глянула на англичанку и ударла из кабинета. Ритка наблюдала за Нинкой, позабыв, что держит в руке незажженную сигарету. Очнулась она лишь, когда Нинка и охранник разошлись. Милиционер потопал на свой пост, а Нина протянула ритки зажигалку. «Марго, это не любовь с первого взгляда», – пересекла она расспрос. «Он нормальный мужик, хотя и мент». Что-то мрачное отразилось в ее глазах. «Мы познакомились, когда Андрей погиб». «Да?» Ой. Георгий с напарником обнаружили труп на петле. Следак старался списать на самоубийство, мол, мы поссорились, и Андрюха под машину кинулся. По типу я его довела, и всем наплевать было, что мне, что для меня, это все пропасть. Георгий тогда единственный сказал, «Я вам очень сочувствую, если нужна помощь, скажите, сделаю, что смогу». Конечно, я не обращалась к нему за помощью. «Но?» «Никаких твоих «но». Я всего лишь его спросила, не о других версий». «Помимо суицида». Он мне сказал странную вещь. Андрюха умер не сразу. Георгий место происшествия сам осматривал еще до экспертов. Так вот, водитель остановился и вышел из машины. Георгий считает, это не наверняка. Андрей что-то ему говорил. Только после этого водитель уехал, но Андрей был уже мертв. «Надо же!» – Ритка задумалась. «А почему дело закрыли?» «Почему, почему? Показатели, чтобы не портить!» Не забивай себе голову, Ерохин. Да, у тебя не для этого, резко добавила Нинка. Мы вообще о другом сейчас, про Георгия. У него тоже за душой ничего хорошего. Он, по-моему, никому до меня не рассказывал, так спонтанно получилось. Встретил девушку, влюбился, такой раз в жизни бывает. Она в тот же день и погибла. Господи, боже! не поминай в суе Марго, боженька, выходной был. Девчонку прикончил, собственный папаша за то, что домой опоздал на воображение мгновенно отыскала нужный образ в галерее злодеев, правда, только по пояс, но и этого хватило для наглядности. Опоздала домой, ясно? Георгий винит во всём себя. Живёт с этим. «Слушай, мы вечером в снежок пойдём, чисто развеется. Бери этого, мужчину твоей мечты. Короче, присоединяйся». «Ага, ага», – закивала Ритка. «Максим как раз сегодня ко мне собирался, а мать, как назло, с работы отпросилась». Вот «Ладно, мне по расписанию до трех часов ещё нести разумное, доброе, вечное. Пошла». После работы Ритка решила ублажить себя часиком другим сна, о чём впоследствии горько пожалела. Но морила ужасно, а когда Ритка остановилась перед дверью, пытаясь попасть ключом в верхний замок, голова сама собой принялась искать подушку. Конечно же, ей приснился кошмар. Она будто участвовала в свадьбе, кажется, одной из близких подруг и, скорее всего, в роли свидетельницы, потому что из ЗАГСа вышла по левую руку от невесты. Другие гости вели себя неестественно тихо, ни поздравлений, ни хлопающих пробок открываемого шампанского, ни... просто ничего. И лица у всех какие-то постные. За спиной слышится чей-то тихий, безутешный плач. «Это вообще свадьба или что?» – размышляла Ридк. «Почему-то ей было страшно смотреть на невесту, мерно щелкающую по асфальту каблучками». «Конечно». «Не такая свадьба, какую мне хотелось бы», — произнесла невеста, веритку под руку. «Но другое у меня не получилось. А ты не убегай, проводи меня». Невольно повернув голову, Ритка увидела, что они идут вдоль кладбищенской ограды. И жениха нет, а в невестальном букете шесть белых роз. Ритка шарахнулась, но невеста удержала ее. «Не убегай», — повторила она. «Все скоро закончится». «Что? Что закончится?» Залепетала Ритка. Она никак не могла узнать невесту. Сон завис перед ее глазами стоп-кадром. Ни одна из Риткиных подруг не носила прическу под Древнюю Грецию, а именно этот стиль выбрала невеста для торжества. Но, боже милостивый, как же небрежно ее причесали! Неужели нельзя было поаккуратней? Волосы схвачены на лбу узкой черной ленточкой, а на ленточке надпись «Покойся с миром». Испугалась? Спросила Ритку невеста. Не бойся. Просто проводи меня до конца вместе со всеми. Бояться нечего. Я была там, где живет страх, и не увидела его. Страх — это дом на пустоши. Подходишь, и кровь стынет в жилах. А внутри ничего. Только сквозняк по лестницам гуляет. Ритка расслышала только одну фразу. Кровь стынет в жилах. Пальцы невесты нехорошо оцепенели на ее локте. У нее кровь сворачивается. Не сбегай. «Тут недалеко совсем», — попросила невеста. Заглушив невесту собственным истошным визгом, Ритка отчаянно дёрнулась и, отступившись, растянулась на татуаре. Бедро пронзило боль. Впервые с восьмилетнего возраста она упала во сне с кровати, прямо на полученный в школе синяк. Ритка нащупала на тумочке поющий мобильник и увидела определитель. Максимечка Орловцев. «Господи, какое счастье!» Ушедшие боги называли его имя. Они не умолкали ни на секунду, они требовали, они повелевали. Не вздумай сдаваться, не смей опускать руки. Все, что у тебя есть, это плод нашего труда. Так воспользуйся этим во благо нам. Прежде голоса не донимали его, но в последнее время открылся некий канал связи. Мертвые нашли способ сообщить о себе. Из трех голосов апостолу были знакомы только два. Кто же говорил третьим голосом? Апостол сидел неподвижно, рассматривая тень на пересидском ковре. Почувствовав взгляд, тень изменила очертания, словно извернулась, укладываясь поудобнее. Заткнулись все, мрачно скомандовала ключарь. «Мешайте думать!» Первый, кто не дает ему покоя, шеф — Заренский. Допустим, что второй — это валент-тамплиер, погибший в авиакатастрофе, кем-то весьма грамотно спланированный. А третий-то кто? Но не Фазеков же. Заренский воспринимал его как вундеркинда-переростка, а Валент откровенно презирал. И ни тот, ни другой не пожелали бы разделить вечность с настолько грязной душой. Голоса узнаваемый, бесцветные и немодулирующие Заренского и глубокий бас потомка Тевтонов. Голос номер три – человек, которого полковник Ключарь прежде не видел и не слышал. Речь его изобилует архаизмами. Тем не менее, откуда этот голос полковнику знаком. И еще кое-что. Триаде главное место принадлежит именно ему, а не Заренскому, что было бы закономерно. Конспирологи, обсуждающие надправительственный заговор и существование тайной управляющей коллегии, утверждали, ступая при этом по микроскопически тонкому льду, что во главе ее стоит некий невероятно старый человек, человек-миф, человек-легенда. Заренский был именно таков. Кроме одного нюанса, он не замыкал иерархию на себя. Кто-то стоял за его спиной. Ключарь и раньше подозревал нечто подобное. Теперь же, вслушиваясь в третий голос, он избавился от сомнений окончательно. Но кто же это? Чье-то лицо в пестрой веренице весьма странных порой людей, в разное время побывавших в ближнем окружении шефа. Наверняка искать надо в прошлом Заренского, но что известно о его прошлом? Полковник Ключарь, единственный, кто был посвящен в тайну его возраста, и знал, что Андрей Заренский родился в середине XIX века. Это важно или нет, напряженно раздумывал полковник. Хорошо, мне известно, что там есть кто-то третий, родившийся еще раньше Заренского, судя по лексическим оборотам, аж при Иване Грозном. На данный момент это ничего не дает. Нужно действовать, а не строить теории. Оставшись вместо Заренского, ключарь заново набрал сотрудников, отдавая предпочтение боевому опыту и специфическим навыкам. А ему требовался научный консультант, причем с таким мощным умом, чтобы смог проникнуть в замыслы Ивазекова и Валента. Бывший ведущий инженер Тамплиера пытался установить достоверные причины нештатного запуска радиополигона и произвести отключение. Но, кажется, он сам до конца не понимал, чем занимается. Нужны люди, и они нужны срочно. Полковник хищно усмехнулся. Заметить смену настроения телохранитель не успел. Ноги его стремительно взмыли в воздух, а лопатки врезались в пол, умение падать, опадать, уберегло позвоночник. Но в ушах зазвонили пасхальные колокола, а из носа хлынула кровь. В подбородок уперся каблук. Полковник Ключарь одевался непритязательно, но обувь носил только ручной работы и очень прочную. Поверни он стопу на 30 градусов влево, и охраннику придется стоять вместо нижней челюсти пластиковый сборник. «Я не могу, полковник!» – прохрипел поверженный секьюрити. «У меня приказ!» «Андрей Андреевич!» «Послушай меня, Глеб!» Каблук повернулся на полтора градуса. Охранник гнуса застонал. «Когда ты поднимешься, и если ты поднимешься, Глеб, я не хочу слышать от тебя никаких не могу. Чей у тебя приказ? Столетнего маразматика, который сдох, и мы с тобой положили его в могилу? Ты выполняешь мои приказы. Мои! А не каких-то там мощей!» Давление Каблука несколько ослабело. Ровно настолько, чтобы охранник перестал стонать. Зато теперь он испуганно вытаращил глаза. Фраза о сдохшем маразматике поразила его не сразу, но наповал почти так же, как выполненная шефом подсечка. «Не бойся, он меня за богохульство не покарает», — злоухмыльнулся ухмыльнулся апостол. «Старый маразматик». «Старый маразматик двинул кони, а мне разбираться, что за трипер он после себя оставил. Не могу же я сам всё делать». «Вставай, хватит туалет. Он протянул лежащему руку, но едва тот принял помощь, полковник вывернул ему кисть и закончил виртуозный прием совершенно с другой стороны, ударом локтя в висок. «Глеб, мы в глубокой жопе. И вот-вот облажаемся по-черному. Каждый лишний человек на вес золота. Веришь? Верю, полковник!» Шипение апостола не хуже змеиного выводило из полуоборочного состояния, но ключарь еще не закончил с увещеваниями и жесткий кожаный нос ботинка вошел прямцу под ребра. «Да чёрт!» — секьюрити перекатился на бок и сплюнул кровью. «Глеб, ты мне нужен», — с теплотой сказал ключарь. «Ты ведь не с улицы пришёл. Ты наш, давно наш. Другим я и хотел бы доверять, но не могу. Майор Лунный отличный мужик, герой войны, но для нас чужой. А охрана мне не нужна. Хочешь, ещё приёмчик покажу?» «Нет, не надо, полковник. Мне уже всё предельно ясно». Обтирая паркет локти пиджака, охранник дополз до массивного кресла, уцепился за его край, полусел, полулёг, растирая ушибленную грудь. «Приказывайте. Готов выполнять». Ключарь медленно вернулся за свой рабочий стол и сложил пальцы домиком. «Найди мне того чудака с пистолетом, который опольцево палил из пистолета, причём загнулись два комитетчика. Найди раньше, чем его найдут другие комитетчики. Подготовь его досье, пусть Лунный поможет». «Ни в чём себе не отказывай, но через сутки у меня с ним встреча здесь, в этом кабинете. Позаботься, чтобы он тут присутствовал. Здоровый, свежий и готовый к диалогу». Выпроводив экс-охранника, ключарь снял трубку, сигналящей зумером кремлёвки. «Бедная моя Бэмби!» Максим бережно обхватил Ритку за талию, и девушка бессильно повисла у него на шее. «Чего ты тут натерпелась?» «Натерпелась», — хлепнула носом Ритка. «Ужас просто. Нас ведь ждут. Пойдем. Я тебе еще надоесть успею». Нина и Георгий, сегодня на нем была темно-синяя брючная опара, заняли лучший стол в дальнем от входа углу. Ритка приставила Максима, и сержант, мгновение замешкавшись, привстал, отвечая на рукопожатие. Вечеринка начиналась невесело. Максим подрастерялся в незнакомой и самозамкнутой компании, Нина молчала, погружённая в свои мысли. Георгий тоже помалкивал. Ритка, ненадолго вынырнувшая из вялотекущей депрессии, занырнула обратно. Лишь когда первая бутылка старого виноградника опустела, и официантка Юля принесла вторую, Максим решился на пару слов. «Ну, за вас, девушки. Чтоб поменьше вас расстраивали, вы в шоке, наверное». «Лично я этих уродцев не оплакиваю», — откровенно сказала Нинка. Настену жалко, а эти сами напросились». «Ниночка, ну как ты так можешь?» «Не причитай каштанка. Лучше поддержи меня морально. Хочу в понедельник заняться бугровым. Спроважу его таки в колонию для несовершеннолетних». «Что он опять?» редко поёжилась. Отобрал у Анечки фельдсер таблетки от астмы. У неё по весне обострение. Может задохнуться. Придурок её предупредил. Попробую кому сказать «убью». Эта кукляшка молчала до шестого урока, пока ей не поплохело. Я её отправила в медпункт. Отловила бугра, а он мне... «Чё вы, не на Артёмовна, впрягаетесь, всё равно эта больная сучка подохнет!» «Нормалос?» «По писанию парнишки самое место в дурке», – возмутился Максим. «Как вы его терпите?» «Она стерпелка тренированная», – Нинка «Они все такие. Анечка приятный эксклюзив. Хорошо учится, не пьёт, не курит, не водится со шпаной. Как следствие, над ней измываются вовсю. Её родители вроде собрались переезжать в центр. Скорее бы. Ещё немного девчонка сломается». Счастье, что семья у нее не местная. «Почему?» – осведомился мочеливо Георгий. Нина лениво повернулась к нему и глянула на него сквозь бокал. «Гоша, сам-то давно в наших краях?» «В Мэске три года будет». «Кто в этих краях родился, того ОМОНом отсюда не вышибешь. Даже малолетки. Старшее поколение не только в гаражах ханку синячит, но и патриотизм воспитывает. Государство в государстве. Свои дела, своя политика, свои легенды». Многоэтажка на пустыре, полигон с антеннами и все такое. От слов многоэтажка на пустыре редко передернула. Вспомнилась невеста из ее дневного сна. Я была там, где живет страх, и не увидела его. Страх это дом на пустоше. Подходишь, и кровь стынет в жилах, а внутри ничего, только сквозняк по лестницам гуляет. Чёрт, что-то с этим сном не так. Он тряснился ей два раза. Вот что. Перед тем, как свалиться с кровати, редко досматривала второй дубль. А в том, первом варианте, невеста сказала о доме на пустоши что-то другое. Якобы не страх там живет, а... что? Словно невидимая сила сочла недопустимым доверять слишком многое заурядной, недалекой, редко подавила вздох, женщине. Иногда она переживала, что все ее держат за дуру. А у нее, между прочим, незаконченная высшая. И чтобы затереть в ее памяти излишнее, вновь прокрутила свадебный эпизод внеся поверху коррективы в воспроизводимый текст. Но зачистилось не всё. «Кстати, о полигоне», — заинтересовался Максим. «Он там не радиоактивный, нет? А то стрёмно». Нет, утешил его Гоша. «Ренат, напарник мой, брал в патруль дозиметр. Чисто. Но народ держится подальше, даже местные, хотя они очень крутые. Дело, наверное, в том, что через антенное есть тропинка к лесу и до кладбища. Типа покойники шатаются», — поразился Максим. «Маленькая мертвая девочка?» «Мне надо попудрить носик», — пробормотала Ритка и бросилась в туалет. «Еще пара слов о покойниках, и ей вызовут психперевозку». Пока она мыла руки, оттягивая возвращение за стол, к соседней раковине пристроилась экзотическая барменша. Сегодня она не работала, ее подменяла анемичная героинщица Ольга с глазами, тихой сумасшедший. «Тебе снятся плохие сны, Бэмби», — произнесла Барменша, подкрашивая губы. Ридке стало очень себя жалко. «И откуда Лейла все про всех знает?» «Да», — призналась она, — «страшные сны. Будто по жизни со мной рядом идет что-то страшное. Только я не вижу, что это». «Все может быть», — спокойно откликнулась Лейла. «Реальность — это декорации. А во сне декорации убирают. Как в парке аттракционов ночью». «Будь осторожна. Береги себя, Бэмби». «О чем ты?» скинулась ритка на барменша выскользнула в зал без дальнейших объяснений. Сидящих за столом унесло далеко в мистические дебри. «А ты точно не при исполнении?» – допытался Максиму Георгия. «Да точно, точно. А то заберешь еще меня прямо отсюда за разглашение. Я же не чекист». «В общем, нарыл в интернете. Кстати, сам ресурс тут же прикрыли. Я из кэша поднимал». «На вашем антенном поле оборудование мощнейшее было. Космические технологии». «Анализировали радиочастоты каким-то извращенным способом. На юге, в Подмосковье, построили аэродром для самолетов с рабочим эшелоном до 20 километров. А тут с них снимали показания. Искали инопланетян или вообще «высший разум». «Мы можем поговорить о чем-нибудь, кроме «высшего разума».» Ритка едва не взвыла в голос. «Ритуль не нервничай», — успокоила ее Нина. «Высший разум здесь ни при чем. Как и покойники. А польцевские не просто так Вера Кравцова сидела в своей комнате одна. Почти в темноте, набросив на торшер пододеяльник. До более сжимая ладонями виски, она неотрывно смотрела в окно и мысленно повторяла заклинание: Димочка, сыночка, мой любимый, зачем ты ушел? Зачем? Ну вернись, сыночка, тебе там страшно, холодно, я тебя согрею. С кухни тянула запахами неубранных в холодильник закусок, невымытых стаканов и рюмок, грязных тарелок. Ты приходи назад, Димочка, ну возвращайся, ты же мой сыночка, любимый, приходи. В комнату заглянул муж. Постоял немного в дверях и, оттолкнувшись рукой от косяка, шагнул к жене. Муж был пьян. Он пил водку уже третий день с поминок. И все же он отдавал себе отчет в том, что с женой совсем нехорошо. Крыша у нее по-любому съехала. И на совсем бы только. «Берусь», позвал он ее. «Верка». «Вер, мы одни остались. Нету Димки-то, Вер». «Ты... Ты не разговаривай с ним, пожалуйста. Он не ответит. Слышь? Вера, Она подняла на мужа воспаленные глаза. «Сережа...» «Да, Верун». «Сереж, мне кажется... Сереж, мне кажется, Димка где-то рядом... Сереж, если он придет, мы же его не прогоним...» В дверь позвонили. Сергей опробил холодный пот. С криком вернулся сыночка. Вера вскочила с кресла и тяжело упала на пол. Выбор был простой. Или бежать к двери, или позаботиться о жене. Сергей, сколько бы он ни выпил, предпочел второе. Впоследствии он так и не узнал, кто в половине двенадцатого ночи нажал на кнопку дверного звонка.